Олеся Домович. Последняя пастораль. поезд Москва. Советский писатель. 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Эпиграф. Все мы теперь сукины дети. Профессор Бейнбридж в момент взрыва первого в истории ядерного устройства. На солнце загляделся я, и солнце очи ослепило. Максим Богданович, Триолет. Боевая тревога, ракетная атака. В залп набрать, первую, вторую, третью, приготовить к пуску. Почему нет доклада? Не слышу доклада. Мы еще живы, живы, повторяю, приготовить к пуску, первую, вторую, третью. Почему никто не отвечает? Никто не отвечает. Почему? Конорейка, маленький, нежно-голубенький комочек, мертво лежит в косы повисшей клетки. Большие и темные человеческие тела, с удушенно-синими лицами и вытянутыми шеями, обмякли в креслах у пультов, чернеют и грудятся у стенки возле змеящихся труп. И только голос все убеждает. Мы живы? Мы еще живы? На белые полоски, нашитой поверх черной хлопчатобумажной куртки, а, возможно, темно-синий, полумрак все смазывает, угадывается слово командир. Тускло светятся лампочки-подсветки, на табло появляется, но тут же исчезает игрушечный силуэтик ракеты. Человек снова и снова пытается вызвать его, удержать, набрать первую, первую. Телекамеры, установленные на основных жизнепитающих постах подводного корабля, передают лишь мутный полумрак и какое-то в нем шевеление. — Медленно! Медленно двигайтесь! Что вы ползаете, как черви? Повторяю, включить регенерацию воздуха центрального поста. Почему не... Человек неуверенно протянул руку к столику где раскрытый журнал с привязанной на шнурочке шариковой ручкой. а тут же вяло откинулся на овальную спинку кресла. Оно крутанулось. Теперь его гаснущий, искаженный мукой взор с неестественной пристальностью устремлен на лицо женщины. Знакомо, наклонив на бок детскую головку, чтобы совладать на ветру с медовой тяжестью волос, Она смотрит из утренней морской свежести спокойно и безмятежно, согласной лишь на счастье и блаженство во всем и везде, на нежную ласку и вечную красоту, встречающего ее рождение мира.